Весна Всю нынешней весной особая, Живее воробьев шумиха, Я даже выразить не пробую, Как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, И громкой октавой в хоре Земной могучий голос слышится Освобожденных территорий. Весеннее дыхание Родины смывает след зимы с пространства, И черные от слез обводины с заплаканных очей славянства. Везде трава готова вылезти, и улицы старинной Праги молчат, Одна другой извилистей, но заиграют, как раге, Сказанье Чехии, Моравии и Сербии с весенней негой, Сорвавши пелену бесправия, цветами выйдут из-под снега. Все дымкой сказочной подернется, подобно завиткам по стенам В боярской золоченой горнице и на блаженным. Мечтателю и полуношнику Москва милей всего на свете. Он дома у первоисточника, Всего, чем будет цвесть столетие. Апрель 1944 года